Глава десятая. Я взвесила все «за» и «против». «В «за» был недовес». Кем лучше быть? Богатой дамой с ожогами или бедной красавицей? Я решила, что лучше быть богатой дамой. «Я вынуждена отказаться», — произнесла я, видя, как чародей вцепился в меня словно клещ. «Видимо, он уже раскатал манну, что я стану его бюджетообразующим предприятием за долгие-долгие годы. А тут такой облом!» «Но вам же еще замуж выходить!» Давил чародей на больную мозоль всех девиц. «Давайте так», — улыбнулась я, не чувствуя при этом боли. «Если меня не любят, то не любят любой. Красивой, умной, хозяйственной, как мыло». «Разодетый в бриллианты, богатой и состоятельной. «А если действительно любят, то...» «Полюбят и в платье служанки, без гроша за душой, с обременениями родственниками, семью детьми от разных мужей и сорока одной кошкой!» «Ну, что сказать!» — усмехнулась мачеха надменно и горделиво. «Браво!» Она даже символически похлопала. «Подскажите, не бывает от пожара эффекта, чтобы...» Очень заинтересованным голосом спросила мачеха у обескураженного чародея. Ее зеленые злые глаза сузились. Чтобы резко проснулись мозги там, где их отродясь не было. Я смотрела на нее с удивлением, не веря в то, что она впервые меня похвалила. «Нет, не бывает обычно. Жаль, что это первый случай». Вздохнула мачиха Чародей не ожидал таких познаний в психологии. Он был уверен, как, впрочем, и все вокруг, что единственной целью девицы является замужество. Без мужа она ноль без палочки. Плюнуть и растереть. Грустная и вечно злая старая дева. А путь к замужеству что? Правильно, красота и преданная. А тут... Было слышно, как трещит шаблон... Так и хотелось крикнуть чародею вслед. «Шаблон зашейте, а потом приходите». «А я уж думала, что ты согласишься», — заметила мачеха, глядя на мое лицо. Но «Ну, пусть дракон полюбуется на свою работу». Она промолчала, словно что-то знала или о чем-то догадывалась. «Нам пора», — произнесла мачеха, поправляя вуаль. «Карета уже подана. Я поеду с тобой». «Сара!» На крик прибежала служанка. «Спроси у моего сына, едет ли он с нами?» Произнесла мачеха. Голос у нее был низковат, а интонации у нее были, как у роковой женщины. Служанка побежала спрашивать, а мачеха расправила розы у меня на корсете. Поведение генерала расковыряло во мне дремлющее зло и немного ковырнула смертельную обиду. Я шла в платье, приподнимая подол, чтобы не оступиться, и не добавить кожогам парочку переломов. Карета стояла возле ступеней. Слуга помогал мачехе забраться внутрь. Расправив юбку, она присела на сиденье, а к нам бежала Сарра. «Госпожа, ваш сын заперся в комнате. Он сказал, что очень занят и...» Запиналась служанка. «Ну что ж», — кивнула мачеха, — «поедем без него. Время». Дверцу кареты захлопнули, а сама карета тронулась и покатилась по дорожке. Потом она выехала на колею, ведущую сразу в трех направлениях. Свернув направо, карета стала набирать скорость. Я чувствовала, как подпрыгиваю на сиденье, как колеса отбивают дорогу. Мачеха молчала. Она о чем-то думала. Ее лицо вдруг озарила зловещая улыбка, а потом она скривилась, отчего стала выглядеть еще старше. Вы что-то знаете про генерала еще? Спросила я, глядя на нелепое старое платье. Она посмотрела на меня, а потом усмехнулась. Слухи, просто слухи, заметила мачеха. А я, понимаешь ли, слухи не распространяю? Я их создаю». Я выдохнула. «Меня в замке еще какой-то сюрприз ждет. И вот сейчас, когда мы сворачивали, а меня качнуло в сторону, я прикидывала, хватит ли мне здоровьяться на эти слухи». «Какая ирония!» — усмехнулась Мачха. «Ты хотела выйти замуж за владельца Элизиан -Гардена? Или, как нынче его называют, Кроусхолла?» И ты за него выходишь. Только владелец поменялся. И название поместья. Но это мелочи. Получается, что генералу жаловали поместье моего бывшего жениха? Внутри поднялась буря ненависти. Это были чувства той девочки, которая жила в этом теле до меня. Я подавила их, стараясь успокоиться. «Король милостив». Заметила мачеха немного горделиво. Она, как всегда, была в платье со своим воротником. Оттого и напоминала кобру. «У одних отбирает, другим дает». «Да, он ничуть не изменился». «Вы знали короля?» — спросила я. «Меня сейчас сильно нервировала тишина». «Мало кто из девушек, которые служат при дворе, могут похвастаться, что не знали короля» двусмысленно заметила мачеха. Но мало кто может похвастаться, что знание короля продержалось целых пять лет. А потом он отобрал все мои владения, украшения и передарил их следующей. Значит, она в свое время была фавориткой короля? Такого я не знала. А должна знать? Ладно, не буду уточнять, а то мало ли... Но ему показалось мало, поэтому он выдал меня замуж. Заметила мачеха, вертя кольцо с изумрудом. Но так получилось, что мои несчастные мужья питали какую-то особую страсть к башне моего старого замка. Не знаю, быть может, там мёдом намазано, или проклятие какое. Но каждый из них в свое время совершил с нее полет. Я думала дело вместе и решила переезжать к женихам. Но и тут получалось неприятно. Вместо башни они стали использовать третий этаж. Меня даже вызывали для объяснений во дворец. Но что я им скажу? Что у меня мужья, все как один, дружно сошли с ума и стали прыгать вниз с криком «Помогите!» Что я только не делала. Мачеха притворно сокрушалась. И приказывала запирать башню, не пускала их на верхние этажи, заколачивала окна. Продолжала она издевательским тоном. Но они все как один. Ну, конечно. Я прямо поверила, что они все стадом, как лемминги, падали с обрыва. Вот мы уже приехали, усмехнулась мачеха. Я смотрела на красивое поместье, которое пряталось в тени лип и акаций. Окна были целыми, но фасад немного потрескался. Сад зарос. Статуи и фонтаны тоже покрылись зеленой маскировочной сеткой. У одной статуи отвалилась голова. Давно не стриженные кусты разрослись почти до окон первого этажа. Возле дома стояли кареты соседей. «Вот твой новый дом», — усмехнулась мачеха, пока лакей открывал дверь и помогал ей спуститься. Долго же он стоял пустой. По нему видно. Грязные окна смотрели на меня весьма удивленно. «Сразу видно, что в доме нет хозяйки», — вздохнула мачеха, когда лакей помогал мне сойти с подножки. Лакей бросился стучаться в двери, а их не сразу, но открыл слуга. «Прошу», — произнес он, лениво глядя на нас, — «проводите невесту в покое» а то она очень переживает. А я хочу поговорить с генералом по поводу преданного и документов», заметила мачеха, доставая из рукава свиток. Меня повели в комнату, а я краем глаза увидела на роскошной лестнице силуэт в желтом платье. Лестница была пыльной. Везде был такой слой пыли, что хотелось чихать. Дверь комнаты скрипнула, а меня пригласили внутрь. Здесь все выглядело так, словно скучало по генеральной уборке. Пыльные старинные портреты, подернутые вуалью паутины, смотрели на меня равнодушно. При виде одного портрета в душе что-то зашевелилось. «Винсан Уолтон», — прочитала я на пыльном шильдике, глядя на молодого красивого мужчину в коричневом камзоле. Лицо у него было действительно красивым. Глаза грустные-грустные, как у Бассета. Карие, большие. Они смотрели с какой-то семейной поволокой. Не то отрешенно, не то равнодушно. Волосы у него были длинные, на красивых губах полуулыбка. Теперь я понимаю, почему Эмилия влюбилась. «Значит, он тебе нравится?» Усмехнулась я, чувствуя, как дрогнуло сердце. Ну что ж, неплохой выбор, если брать в расчет генерала. Я услышала шаги за дверью. Дверь скрипнула, а я повернулась к ней. В комнату вошла белокурая девица в том самом желтом платье. По сравнению с моим платьем, ее платье казалось верхом роскоши, что она тут же подчеркнула, расправляя кружево. Значит, ты невеста, усмехнулась она, разглядывая меня. Я не знаю, что она там собиралась рассмотреть под вуалью, но ее пристальный взгляд пытался заглянуть под нее. «Ну что ж, поздравляю. Он женился на тебе ради твоего преданного, которое отойдет нашему с ним ребенку».